Двадцать Матери огни йоги Утверждение света перед лицом тьмы тоже входит в обязанности тех, кто идет за владыкой. Утверждать свет хорошо и нетрудно, когда этому благоприятствует все. Но когда все противодействует и окружены тьмою, тогда утверждение света воистину становится подвигом. Подвиг — это ближайший к владыке подход. Подвиг незримый, Не выражающийся ни в чем внешнем, подвиг, совершаемый внутри, наитруднейший. Знаете многие имена подвижников Духа, известные всему миру, но кто знает их неизвестных, тихо, незаметно и в молчании прошедших через жизнь, мир их не знает, но знает их Владыка, ибо подвиг этот незримый есть путь кратчайший к нему».